Глава шестая. Сафари на беговой. «Титан, как Акела?» Совещание проходило в штабном блиндаже. Присутствовали все ветераны и несколько новеньких. Рекс председательствовал. Дымя трубкой, купленной в гипермаркете вместе с мешком табака, килограмм на пятьдесят. Оклемался. Крепкая животина. Рана зажила, даже шерстью покрылась. если это можно назвать шерстью. Вот тебе шерстинка. Одна выпала с него. Он передал полковнику арматуру в полдюйма толщиной. Я дома в прошлой жизни в груминг-салон Йорка водила. Вот бы им волков привести. Значит, волки способны охранять завод, пока нас не будет. Марго содрогнулась от вида шерстинки в палец толщиной. Вполне. Только добавить к ним несколько человек. А зачем? Муры действуют хорошо. Три мешалки, что мы нашли в городе, регулярно подвозят бетон. Один волк их сопровождает до стаба и назад. Справляются. Людей здесь оставим. Рэкс махнул рукой, типа вопрос закрыт. Дальше слово черепу. Здрасте, кого не видел. Просто много документов навалилось, пока совсем ознакомишься, — Кстати, череп, твой живчик на я очень даже. Брошюра впрок пошла, читай ее чаще. Квас поглаживал корт и благостно щурился после живчика, который только отхлебнул. — Поговори мне еще, наряб получишь на кухню. Ворчливо, но по-доброму, ответил череп. — Так вот, после того, как... Э... — В общем, первое. — У нас архитектор-бармен. — Э? Парень подрабатывал барменом, пока заканчивал архитектурный. А нам что с этого? Коктейль молтова Рыбентропа я и сам могу смешать, сказал Михалыч. Кстати, тебе это в первую очередь касается. Ты остаешься на хозяйстве. На тебя ворота, стена, бункер. А бармен тебе поможет. Он сказал, что у него курсовая была по проектированию крепости, и он знает, как эту самую крепость. Было Половчее сделать, с точки зрения фортификации. Двойные стены, амбразуры, два дота. Спроектировать внутренние проходы, заманухи всякие. Правильно я говорю, бармен? Череп повернулся к сидящему вместе с другими новичками молодому парню с наколками по всему телу. — Да, тему досконально знаю. Не подведу. — Хорошо. Нарекаю тебя, бармен. — Кто спросит? — Рекс величественно встал, простирая руку над головой юноши, но встретился взглядом с Марго. — Ладно, неважно. — Бармен. — Михалыч, у тебя под началом шесть муров осталось. Остальных съели или бросили в пропасть. Одиннадцать мужиков новеньких, можешь их сам крестить. И все женщины, за исключением Нади, Ее, как доктора, с собой возьмем. С твоей регенерацией череп... Она не успеет даже со шприцом добежать, как у тебя новая голова отрастет. Квас опять хлебнул живчика. — Она поедет со мной. — Все. Квас поднял руки в знак согласия. Рекс усмехнулся. Надя покраснела. — Михалыч, раздашь новичкам оружие, проверишь их, чтобы не поубивали себя. Женщины — на благоустройство территории и быта. Стиралки подключишь. первоочередные цели ворота стены бункер склады в таком порядке нас не будет недели три если повезет может месяц зверушки хотели сафари да марго ну неплохо бы ярик скажи ну де Иргал. занервничал вампир понятно с этим мы забираем с собой только урал да у вас по периметру будет к Он оценил ров, сказал то, что надо. Если муры станут безобразничать, кидайте прямо туда. Подготовь нам все тяжелое, что есть, и грузите в машину. Послезавтра едем. Надя, на тебе продовольствие в рейде. Посмотри, что вы положили, а то придется кровь пить друг у друга, как в прошлый раз. Рекс очень страшно поглядел на нее. Квас не выдержал и заржал потом полковник, а за ним и все остальные. Все, с Богом. Выехали с утра. До химического кластера по асфальту доехали быстро. В нем уже была грунтовка, по обеим сторонам которой торчали трубы каких-то заводов. Видимо, они и взрывались четыре раза из пяти. Какие после этого возникали выбросы, даже думать не хотелось. Кластер небольшой, километров пятнадцать, в самом широком месте. Ни людей, ни зараженных, даже сусликов. Следующим был мост. И вот там повстречали Муров. Получилось довольно комично. При приближении к колоссальному мосту, куда там Крымскому, разведка доложила о Мурах. Гаденыши перегородили въезд танком и мешками с песком. — Чужая, что делаем? Рекс, наплевав на все законы, курил трубку. — Давай с ними поиграем. Много времени не займет. Играть всегда, пожалуйста. Я пойду одна. Йорик и Багира в невидимости со мной. Конг, с Балу. Если скажу, поможете. Равняйте тогда этот шалман. Но попробуем технику сохранить. Трактористы у нас есть? Да, из новеньких. Всех специально отобрали, как водил и грузчиков. Откуда нарыли только Т-80, дизелек? Тормозим перед поворотом, боевая готовность. Снайперы, позицию. Квас и жнец? Подстрахуйте девочек. Пехота за складками местности. Давай чужая, удачи. Девушка легко выпрыгнула из машины. юрик уже был в тылу баррикады. Багира мимикрировала, стала прозрачной и бесшумной походкой кралась за королевой. — Стой! Ты откуда такая страшная? — проорал бомж из-за мешков с песком на баррикаде. Раздался конский смех. Судя по голосам, там было человек пять. Танк развернул башню и стволом вел марго. Минимум шесть, значит. Люк открыт, к тебе. Сейчас вспотеешь. — Танк ваш на ходу? — игнорируя хамский вопрос, прокричала чужая. — С какой целью интересуешься? Хочешь покататься? Не вопрос. Платить как будешь? — Ты тупой, что ли? Последний раз спрашиваю. Работает ваша рухлядь. А вот как сейчас дадим тебе в упор, так и узнаешь. А что останется, внешником отправим. Слышишь, выкидыш, бегать любишь? На старт!» При этих словах на башне танка мелькнула тельняшка, и тут же оттуда вылетел танкист, без головы. За мешками раздался вопль ужаса и удаляющийся топот ног. «Багира, обед!» Дальше ста метров не убежал никто. Вскоре подъехал Урал. Человек из кузова быстро забрался в танк, и через несколько минут дизель прочихался и взревел. Перепачканное веселое лицо молодого тракториста показалось из люка. Мотнул головой, мол, порядок. Плюс танк. А взяли они его, скорее всего, там, куда мы едем. Связь у них была? Или просто кордон на две недели поставили? «Рации не видно, в танке тоже. Машину с собой возьмем. Обед!» Рекс мрачно посмотрел в бинокль на другую сторону реки. Противоположный берег терялся в молочной дымке. После обеда проехали мост. Неизвестно, из какого мира он попал сюда, но был поистине грандиозен. На том берегу их никто не ждал. До железнодорожного узла осталось всего ничего. Как ни банально, но к станции Беговая вела улица Беговая. Широкая, вся забита брошенным транспортом. Кусок города, провалившийся в улей, был плотно населен. Перезагрузка только прошла, и опасной элиты не наблюдалось. Кое-где твари успели отожраться до Топтуна, может быть, даже до Рубера, но, почуяв стаю чужой, бежали, сломя голову. Впереди шел Тирекс, изредка нанося удары кинетикой. Дар его после красной жемчужины пополз вверх, стал быстрее перезаряжаться. Теперь ящер мог использовать его раз в пять минут, а бонус стаи прибавил мощности. Михалыч за неделю до рейда нашел в городе титановые листы сантиметровой толщины. С подручными они соорудили трехслойную броню, пролив между листами смолу. Получилось... Неплохие бронежилеты для Тирекса, Конга и Балу. Также из Титана сделали накладки, которые защищали им бока. Бронированная элита с бонусом стаи – это нечто. Импровизированные бронежилеты движение не стесняли. За Тирексом шли Конг с медведем, расшвыривая на обочине мусор. Вот, например, полетел троллейбус. Конг схватил его за рога, раскрутился, как дискобул, и кинул в витрину универмага. В полете троллейбус сгреб мачту освещения, снес капитальную стену и обрушил два этажа. Балу, видя такое дело, напрягся и своим инфернальным ревом сдул десяток легковушек, припарковав их в окна первых этажей. Йорик и Багира шли по крышам, контролируя прохождение колонны сверху. Людей Рекс выгнал из Урала, наружу. Двумя группами, ощетинившись стволами, продвигались по обочинам, вертя головами на 360 градусов. Замыкал процессию танк, на броне которого восседали Рекс и Марго. И вот, наконец, с моста открылся вид на железнодорожный узел, на сокровищницу, к которой так долго шли. Титан, ты когда последний раз здесь был? Так один раз и был. Ты говорил про Уралы. Их необходимо взять в первую очередь. Потом пробегитесь с Йориком, Жнецом и Черепом вдоль составов. Посмотрите технику. Грузовики на той стороне стояли. Вон под тем навесом. Семь Уралов бортовых с прицепами, Камазы. Два тигры, навороченные. Хорошо, тогда давайте все туда вначале. А ты с группой ищи что-нибудь мобильное и скорострельное. Рекс раздал указания, и колонна пошла за мост. «Титан» не обманул, в ангаре стояли уралы 4320 с прицепами. Красавцы! «Камазы» решили не брать. «Так, ребята, отсюда мы все не утащим. Маловато народу. Но берем по максимуму. В первую очередь снимаем то, что можно снять с одного тигра, и кидаем во второй, вплоть до мостов и колес. Движок сможем снять? Попробуем. Кран надо приспособить или лебедку». — сказал мужик с огромным носом, окрещенный Рексом как Клюв. Помощник Михалычу, Рукастый башковитый мужик, среднего роста и возраста. Затем берем четыре Урала получше и тоже все, что можно, складываем в них. Запаски, узлы, агрегаты, прицепы еще возьмем. Конг, Багира, Немезида и Квас охраняют вас. «Диана, давай к нам с Маргона броню, поедем искать пью-пью». С вами Терекс и Балу. Когда съехали с моста, там их уже ждал Титан. — Чего здесь только нет? И мы прошли всего четыре состава, а здесь их сотни. ЗУ-23-2 недалеко на платформе стоит, с боекомплектом. Подъезд отсюда удобный, можно будет транспортировать в прицепе Урала. — Сколько их? — спросил Рекс. — Четыре. — И прицепа четыре. Как знали, для нас оставили. Дальше две тунгуски, их уже выгрузили перед самым перезагрузом. На платформе стоят, можно своим ходом. Люди Люди-то где? Поинтересовалась Марго. Люди тютю уже. В этом кластере за два часа все обратились. Еще вчера вечером. Попались двое таптунов и пустые кучка. Не успели они от Йорика свалить. Сдец, моргал. Вампир погладил себя по пузу. Фу! юрик никак не привыкну к твоим безобразиям. Диана картинно сморщила носик. Надо бы снарядить Зушки и Тунгуски. Что еще видели? Ой, ну много чего. Там дальше семь платформ с Торнадо и с анцепеками. Эшелоны с танками Т-72 и БТР-80, САУ. Нам разгружать нечем и не успеем. Водить некому. Вот бы ветку железнодорожную в стаб провести, усмехнулся Рекс. Там дальше Йорик вскрыл вагоны. Патроны, снаряды, мины, стволы запасные и прочие пулеметы. Замечательно. Нам надо несколько дней на погрузку. Спать будем мало, а работать много. Вон тот домик для ночлега арендуем. Надя, Диана, Йорик, займитесь. А мы пока пройдемся, осмотримся. Погрузились без эксцессов. Взяли многое. Четыре тунгуски, постолько же ЗУ-23-2. и Уралов с прицепами, один танк Т-72, один Тигр. Грузовики забили под самую маковку боекомплектом. Также обнаружили один вагон с автоматами ВАЛ. Немезида нашла винторезы, К счастью ее не было предела. Несколько стволов АСВК и печенеги, патроны под корт для ЗУШКИ, гранатометы с выстрелами, противотанковые мины и фугасы. На седьмой день, собрав все, что влезло, на пределе грузоподъемности рано утром двинулись назад. До закрытия перехода оставалось три дня. С их нынешней скоростью затягивать не стоило, предстояло пересечь два кластера. В общей сложности больше ста километров по грунтовке. Впереди шли танки под управлением «Рекса» и «Кваза». Дальше пять «Уралов», четыре из которых с прицепами, куда уложили «Зушки». За ними две тунгуски, замыкал, тигр. Йорик пылил вдалеке, отрываясь порой на два километра. В голове колонны бежал Тирекс. Балу, Багира и Конг перемещались вдоль колонны. Из первого кластера выехали без приключений. Мост был чист, баррикада осталась нетронутой. Муров так никто и не приехал проверить, иначе здесь оказалась бы засада. Следующий кластер прозвали «Вонючим». Раздолбанная дорога извивалась между терриконами породы и дымящимися многочисленными трубами. Небо застилал желтовато-зеленый ужасно вонючий туман. Пахло сероводородом. Ближе к выезду расслабились. Дальше асфальт до дома, банька, водка. Здесь, как на злом, по закону жанра. «Рекс, стоп, колонна!» Юрик впереди увидел людей. Марго сидела в «Тигре» с девочками. Танки тут же разошлись в разные стороны от дороги. Уралы ушли в тыл. Не хватало еще детонировать боекомплект. Тунгуски встали в шахматном порядке с танками. — Немезида, посмотри, что там. Йорик ждет тебя неподалеку. — Багира, охраняй разведку. Рекс быстро расставлял народ. — Диана, жнец! «Окопайтесь в стороне и сделайте еще несколько позиций». «Тунгуски по обстоятельствам, по пехоте или легкой технике, но экономно, без фанатизма». «Пехота! Окопайтесь! Валите первым делом снайперов и гранатометчиков. Толстяков не светим, пойдут с фланга. Марго, убери пока их». Через двадцать минут вернулась разведка. «Отбой! Лохи какие-то!» Немезида хлебнула живчика. Там автобус пленных и Урал охраны. Стоят, что-то трут между собой. Техники нет. Шахтеров здесь наловили. Не трогают никого, все целы. Может, в этом тумане не решились потрошить, может, ждут кого. Вот бы внешников. Тунгуски легко разберут их самолет. В общем, не опасны. Но как их брать? Если в лоб, то заденем работяг. Сто процентов они будут ими прикрываться. Предостерег Титан. — Напрямую не вариант, — согласился череп. — А вот если выманить их, чтобы подальше от автобуса отошли, а потом оглушить, нам еще строить и строить. — Какой же ты меркантильный, — устыдила Надя, понравившегося ей странного лысого человека. — Здесь о жизни речь идет. — Так о ней думаю. Ты видела, на что зверушки способны? Их нельзя туда пускать. А как прикажешь разоружить двадцать человек? — Кваза, если только показать, без штанов. «А я все слышу, хоть и в танке, и я злопамятный. Череп, держись!» Было понятно, что юноша улыбается во всю ширину своего лица на два ведра. «Я могу голой к ним пойти?» — предложила Диана на полном серьезе. «Ну-ну, не над крайностей. Зачем нам сумасшедшие муры на стройке?» Рекс махнул обезьяне. «Конг, подойди сюда. Слушай». Там дальше люди с оружием. Надо, чтобы они погнались за тобой. Сделай вид, что ты решился напасть, но по туману не разобрал, что их много. Резко рви назад, но не очень быстро, чтобы они побежали за тобой. Со своим даром легко переживешь обстрел. Плюс на тебе бронежилет. Конг все это время внимательно слушал и махал своей гривой. Журналист, да и только. Ты понял? Горилла пробила себя в грудь. — Конг, маленький мой, не убей никого. Ты их потом сожрешь, но сейчас они нам нужны. Марго погладила монстра по пальцу размером с ее руку. — А ты, Балу, когда они погонятся за мартышкой, выбежишь сбоку и ревом положишь их всех. Но не смертельно. Сможешь? Медведь сел на землю, облизал переднюю лапу, подумал немного и кивнул мордой размером в пол автобуса. а мы сразу вяжем их. Девочки прикрывают, новенькие с Титаном и Терексом присмотрят за техникой. Со мной череп, квас, жнец. Марго, общее управление. Йорик говорит, что там все по-прежнему. Пора начинать. Сначала пошло как планировали. Муры дернулись на конка, шок прошел быстро. Горилла выскочила из тумана на застывших от ужаса муров, но, как бы испугавшись, В свою очередь дал адёру. Муры пришли в себя быстро и кинулись преследовать монстра поля из всех стволов, но попали под сногсшибательный рёв Балу. Здесь уже было не до охоты. Побросав оружие, люди корчились от боли. Рекс с командой Пинками укладывал Мура на землю, вязал пластиковыми стяжками и ловил следующего. Не пришлось даже стрелять. Так же как и Стронге. Из тумана появились внешники в скафандрах, но не одни, с двумя шагающими танками на флангах. Плотный заградительный огонь заставил Рекса и команду вжаться в землю, прикрываясь одуревшими мурами. Основной удар принял на себя Балу. Какое-то время он держался, но вскоре упал. Шутка ли, два танка Нолдов в упор. Марго за всем этим наблюдала со стороны и успела среагировать, когда Рекс... перекатываясь за тушу-балу, остался без правой руки. Черепу очередь из автомата вспорола живот. Квасов колол раненому спек и начал стрелять из корда. Жнец присел на колено, доставая со спины гранатомет. Прицелился и развалил шагающий танк слева. Тут же перекатился, отбросив трубу и ставя печенек на сошке, купыми очередями отстреливая пехоту. Диана и Немезида начали работать из винторезов, как только нолды появились из тумана. Но ну, а 10-миллиметровые пули плохо брали броню. Били в голову, но не всегда проходило. Чужая дала общий приказ всем атаковать белых, а сама почувствовала, как лопнула куртка, и огромные крылья расправились за спиной. Оранжевые лучи автоматически ударили в раненых людей и элиту. Она ощущала всю ту боль, что испытывали раненые. Вместе с болью в ней поднялась такая волна злости, что она материализовалась во вспышку. Концентрическая волна смела наступающих нортов. Второй танк терял запчасти с космической скоростью, пытаясь выстрелить в неуловимую тельняшку. Спустя минуту примчались Терекс с Конгом и без затей просто затоптали Нолдов. Конг провел хук правой лапой. Когда Нолт упал на землю, он был годен разве что на консервы. Багира сигнализировала о приближении транспорта внешников. Йорик нырнул в туман на помощь кошке. Терекс оглядел поле боя, увидев корчившихся в грязи людей королевы, издал ужасающий вой, согнул передние лапы и тоже нырнул в туман. Конг раздавала плеухи выжившим внешникам, плюща шлемы, вбивая их в плечи. «Титан, хватай Надю и срочно к нам на джипе! Попали под пресс, есть критические ранения! Тунгуску сюда одну! Диана и Немезида на контроль! Белых в расход!» Марго быстро убежала в туман к своей стае, но опоздала. Два транспорта, похожие на тигров, уже никуда не уедут. Конкр разбирал крышу, отрывая попутно голову водителю. Йорик, Сидел на капоте второго. С его лап обильно текла кровь. «Сдевец!» Чужая дотронулась до него, но кровь была не его. За машиной валялись три внешника. Это выяснили потом, когда сосчитали конечности. Вот кого ждали муры. Конвой внешников. Которые так не вовремя выскочили из тумана. «Титан! Как, ребята?» Марго вернулась назад. Плохо, но не смертельно. Рекс потерял много крови, но руку отрастим за неделю. С черепом сложнее. Все внутренности в труху. Думаю, восстановится, сердце не задето. Недели две полежит. Квас опять дырявый, но там не критично. Жнец вообще красавчик, ни одного пулевого. Только осколочная по ребрам черкнула фигня. Марго, извини, чужая. Ты поняла, что ты сделала? У черепа остановилось сердце, ты ему дистанционно его завела, а Рексу остановила кровь и прижгла обрубок. Фантастика! Если б не ты, то нам бы пришлось хоронить их сейчас. Даже матерые иммунные, как они, очередь из шагающего танка в упор, не переварили бы. Балу, сама смотри, но, по-моему, труп. Ха, это по-твоему. Я уверена, что он встанет раньше них. Она подошла к медведю. Тот открыл глаза и посмотрел на Марго. В его глазах стояли слезы, он попробовал потереться об руку королевы. Она положила руки на страшные раны и закрыла глаза. И тот час вся засветилась изнутри ярким оранжевым светом. Медведь содрогнулся в конвульсиях, разинул ужасающих размеров пасть и начал вставать на лапы. «Молодец, Балу!» Через час пойдет сам. Давай наших бойцов глянем. Надя смотрела на королеву глазами размером с блюдца. Титан, похоже, уже видел, но все равно не верил себе. Оба лежали на носилках. Квас сидел, прислонясь спиной к автобусу. — Марго, со мной все в порядке, всего две дырки. Лучше ребят посмотри. — Сейчас и до них дойдем. Сиди спокойно. Приложила руку к ране. И спустя секунду ей на ладонь вывалился кусочек свинца. «Чтоб я так жил!» Титан хлопнул себя поляшком. «Спаси их, умоляю!» Надя схватила чужую за руку. «Спаси его!» «Все будет нормально. Им уже ничего не угрожает. Сейчас станет легче». Начала с черепа. Он, как ни странно, был в сознании. Положила ему две руки на живот, крылья... Развернувшись, оттолкнули любопытных. Череп только охнул и стал разоветь. Руки его, до этого судорожно сжимавшие края носилок, расслабились. Раны закрывались на глазах. Полежав немного, череп сел, посмотрел на юрика Разведчик хренов! Что ж ты просмотрел столько нолдов? — Здец! Орик! Рыгал! Йорик! Здец! — Ладно, забей, все живые. Череп пожал лапу вампира. Йорик вскочил и приложил ее к берету, отдавая честь. — Ну вот, а говорят, у зараженных мозгов нет. — Это вот у них мозгов нет, — кивнула Намуров со связанными сзади руками, которые с ужасом наблюдали за всем. — Марго, а что с Рексом? Куда он теперь без руки? Диана с надеждой посмотрела на девушку. «Рекс, симулянт, просыпайся!» Марго погладила его по голове, провела по плечу. «Завтра встанет и опять орать начнет на всех. Может, курить бросит. А пока наши командиры симулируют, придется взять на себя их обязанности. Титан, гони колонну сюда. Все, кто может, за руль. Девочки, помогите. Жнец, выводи пленных и строй около автобуса. Квас, пенками этих в сторону. Пересчитай, свежив в цепочку, чтобы не разбегались. Йорик, Багира, периметр. Терекс, к колонне. Конг рядом. Балу, молодец, Мишка, уже на ногах. Так, что у нас здесь? Она подошла к пленным шахтерам. Среди них было несколько женщин. Всего их вылезло из автобуса около тридцати. Раненые есть? Надя, посмотри. Если серьезно кто, скажи. Вы местные, правильно? Мы здесь работаем в шахтах. Условия сами видите какие. Вчера люди стали превращаться в зомби. Мы все, кто остался из нескольких тысяч человек. Пробирались на север и вот попались этим с оружием. Вам повезло. Следующая ваша остановка была бы в операционной, где из вас сделали бы чучело. Подходите ко мне по одному. Получите иммунитет на первое время. Жнец. Живчика всем. И обратно в автобус. Поведешь его. Ах, да, про Муров-то и забыли. Сколько их? Пятнадцать, королева. Квас с удивлением смотрел на свое исцеленное тело. Господа шахтеры, придется потесниться. Пленных не бить, положить в проход лицом вниз. Последний вопрос. Есть среди вас водители? Нужны люди на Уралы? Несколько человек сразу подошли к Марго. На базу прибыли к ночи, ворота уже работали. Ка, встречая колонну, вылез метров на десять из рва. Жахтеры, увидев змея, крестились, проезжая ворота. Бармен с Михалычем суетились около прибывших людей. Муров загнали в барак к другим. — Михалыч, размести людей, с ног валимся. — Попали мы, хорошо. — Выдели под лазаре помещение. Пленных завтра поделим. Кого на завод, кого здесь оставим. — Как у вас тут? «Тихо, Марго!» «Как сафари!» «А вы, молодцы, под завязку набрали!» «У нас стены готовы, бункер наполовину. Завтра сама оценишь!» Мармен разбил территорию на сектора Жилые дома на шестерых, на четверых, даже на двух человек. Деревянные избы, экологические, чистые. Срубы уже стоять. Сделаем как в спокойном. Пруд выкопали с каналом для К... Даже для зверушек отгородили место, под норы всякие, или что они там любят. На пристани тоже из дерева комплекс для отдыха поставили. У нас все хорошо, иди отдыхай.